Глава 25. Сэм узнаёт что-то очень плохое. Сэм испустил крик, исполненный неисбывной горечи. Какой стратег сохранит хладнокровие, когда мелкая непредвиденная случайность расстроит все его тщательно продуманные планы? Единственное, чего он не предусматривал, была возможность, что в его отсутствии в Мондри позабредёт какой-нибудь брюконоситель и снабдит мистера Молоя средствами для побега. Значит, он сбежал, я полагаю, сказал он Угрюма. Нет, он там, сказал мистер Брэдок, в гостиной. Тот человек, хотел я сказать. Какой человек? Другой человек. Какой другой человек? спросил мистер Брэдок, чьи интеллектуальные ресурсы были истощены всем, что ему довелось пережить в этот день. А, неважно. Не терпели вы, отмахнулся Сэм. С какой, собственно, стати лорд Тилберри заявился сюда? Чёрт бы его побрал. Наверное, хотел увидеть тебя по какому-нибудь поводу, предположил мистер Брэдок. А тебе он не сказал? Нет. Собственно говоря, мы болтали в основном о брюках. У тебя случайно не найдётся запасной пары? Конечно, есть. Наверху. В таком случае, проникновенно сказал мистер Брэдок. Мне бы хотелось, чтобы ты их достал и отдал ему. Старичок последние 10 минут добивался, чтобы я отдал ему мои, а это никак не возможно. Мне надо будет скоро вернуться в город и переодеться к обеду, и говорить, что хочешь, но человек, который без брюк мчится по улицам в открытом двухместном автомобиле, выглядит эксцентрично. Дёрнуло же этого дурака прийти сюда именно в это время, сказал Сэм, всё ещё не оправившийся от нежданного удара судьбы. Но что собственно произошло? Ну от него трудно добиться ясности, но насколько я понял, этот твой повар, тот, который обозвал меня братом, видимо, совсем свихнулся. Старик Тилбери позвонил в дверь, подождал, а тут этот тип открыл её, и старик Тилбери вошёл. Глядит и видит, что на нём абсолютно нет брюк. И, конечно, это показалось ему странным. Вроде бы у него не было времени думать над этим, потому что тот сразу навёл на него пистолет. У него не было пистолета. Но старик Тилбери утверждает, что он цедился в него чем-то из кармана, пальцем или трубкой. Да не может быть. Правда? Голос мистера Брэддика преисполнился изумления и восторга. Значит, так, ха, ловкая штука. Когда я его изловил, пистолета у него не было. Не то он бы взял на прицел меня. А дальше что было? То есть как изловил его? Я застукал его на ограблении моего дома. Так тип, который обозвал меня братом взломщик, вскричал поражённый удивлением мистер Брэддик. А я думал, он работает у тебя? Нет, не работает. А дальше что? Ну, он обезвредил старика Тилбери. Потом надел его брюки и бежать. Старик Тилберри в этот момент вроде бы сказал: "Эй, а как же я?" Ну, или что-то в этом роде. А тип ответил: "Это уж на ваше усмотрение". И исчез в ночи. Когда я вошёл, старик Тилберри был в гостиной в юбочке шатранского горца, только из газеты, и словно бы не очень и радовался жизни. Ну, пошли к нему. Только не я, а трёкся мистер Брэтек. 10 минут с ним мне достаточно. И мне пора мчаться в город. Я же обедаю в гостях. И к тому же он хочет видеть тебя, а не меня. Интересно, зачем я ему понадобился? Наверное, дело важное. Не то бы он сюда не кинулся. Ну, мне пора стырена. Не буду отнимать у тебя время. Спасибо за очень приятный день. Велебибредок откланялся, а Сэм поднялся в спальню, взял серые брюки спортивного покроя, спустился вниз и вошёл в гостиную. Он не думал, что найдёт своего гостя в настроении близком к солнечному, но не был готов к взгляду, пылающему ненавистью и враждой, который прожёг его насквозь едва он вошёл. Казалось, даже будто лорд Тилбери считает, что в тягостных происшествиях последние четверти часа по виненцам явились. Обивил лорд Тилбери Он застенчиво укрывался за кушеткой, но теперь, заметив брюки, перекинутые через руку Сэма, лихорадочно рванулся вперёд, стёрнул их, надел, что-то хрипло бормоча себе под нос, а затем выпрямился во весь рост и снова посмотрел на своего гостеприимного хозяина с тем же воинствующим омерзением. Казалось, он остро ощущал, что выглядит не слишком авантажно. Сембл длинноног, но природа, снабдив Лорда Тильберри внушительным мозгом, а его нижних конечностях не позаботилась. Адолженые брюки имели пол, складываясь гармошкой на лодыжках. Глядя на него, Сем не удержался от одобрительной, хотя и слабой улыбки. Но Лорд Тильберри её заметил. Его ярость достигла той степени, когда кипящий гнев превращается в подобие ледяного спокойствия. Ам смешно, сказал он сквозь зубы. Нет, нет. Просто вспомнил кое-что. Мол, сказал Лорт тюбери: "Сем понял, что ему следует начать с откровенного умиротворяющего объяснения. После этого, и только после этого, он сможет начать расследование причины, почему его милость оказал ему честь своим визитом. Субъект, который украл ваши брюки, у меня нет желания обсуждать его", надменно перебил Лорт тюбери. Тот факт, что вы выбрали в слуги сумасшедшего, Меня нисколько не удивляет. Он не мой слуга, а грабитель. Грабитель, бродящий по дому, где ему вздумается. Вы знали, что он тут? Ну да. Я его застукал, заставил его снять брюки и пошёл в соседний дом выпить чаю. Лорд Тилбери медленно выпустил из лёгких накопившийся там воздух. Вот как. Вы пошли в соседний дом выпить чаю. Да? Оставив этого этого преступника. Я же знал, что он не удерёт. Я всё рассчитал. То, что вы загляните ко мне, было непредвиденной роковой случайностью. Вы хотели о чём-то со мной поговорить, осведомился Сэм, чувствуя, что чем скорее завершится их беседа, тем она окажется приятнее. Лорд Тилдери надул щёки и несколько секунд стоял так, словно готовящийся к извержению вулкан. В недавних приволнениях он совсем забыл о трагедии, заставившей его поспешить в Монрепо. Да. Хотел. Сказелоны ещё секунду подмился. Начну с того, начал он, что ваш дядя, мистер Пинсент, когда отправил вас сюда вступить в число моих сотрудников, практически поместил меня in loco parentis по отношению к вам. Сноска. На место родителей. Лати Превосходная мысль, сказал Сэм учтиво. А отвратительнейшая мысль. По меньшей мере, чудовищно требовать от занятого человека, чтобы он взял на себя заботы о бендивиде с характером настолько причудливым, настолько недисциплинированным, настолько эксцентричным, что для него трудно найти другое слово, кроме как сумасшедший. Сумасшедший? переспросил Сэм, глубоко раненный несправедливостью этих жестоких слов. От начала и до конца он не мог припомнить ни единого своего поступка, который не вдохновлялся бы и не диктовался бы требованиями чистого разума. Кто? Я? Да. Вы. Вы взлагать подобную ужаснейшую ответственность на кого-либо недопустимо. Я согласился только из -за... э я знаю. Дядя мне объяснил, сказал Сэм, стараясь помочь ему докончить фразу. Вы сделали ему деловое предложение, ну и хотели подлизаться. Лорд Сильберини изъявил ни малейшей благодарности за эту любезную подсказку. "Но так объявил он с горечью. Возможно, вам будет небезразлично узнать, что сделка, на которую вы сослались, сорвалась. Мне очень жаль", сочувственно сказал сам. "Не повезло. Боюсь, мой дядя не из тех, с кем легко вести дела". Сегодня утром я получил от него аккблагограмму с сообщением, что он передумал и не сможет пойти мне на встречу в этом деле. "Жаль, жаль", сказал сам. "Нет, я оправда, искренне сожалею, и исключительно по вашей вине, как, возможно, вам будет приятно узнать". "По моей? Но что я такого сделал?" "Я скажу вам, что вы такого сделали". Мистер Пинсент ответил на мою каблагограмму, в которой я поставил его в известность, что вы находитесь в процессе завязывания интрижки с девушкой. Что? Не трудитесь отрицать. Я собственными глазами видел, как вы завтракали с ней всавоя, и мне известно, что нынче днём вы водили её в театр. Вы же не вы же не можете подразумевать мисс Дерик. Разумеется, я подозреваю мисс Дерик. Семена столько шерашила, что ты скался некто, способный назвать, возможно, самую великую, самую прекрасную любовь за всю историю мира, с завязыванием интрижки, что онемел и вытаращил глаза. Я телеграфно повестил об этом мистера Пинсента и запросил инструкции. Вы вы что? Пролечь времяна сковавшийся с самого исчез сметённый в небытие волной человекоубийственной ярости. Вы хотите сказать, что у вас хватило хватило духа наглости? Он захлебнулся. Свои редкие приступы гнева он обычно разряжал, тотчас переходя от слов к поступкам. И теперь разочарованный, оглядел лорда Тильбери из скорбёстью сложения и возраст автоматически исключают владельцы издательства Мамонт из числа кандидатов на оскорбление действием, сопряжённым с членством в родительством. Вы хотите сказать мне? Он несколько раз судорожно сглотнул. Примыслив, что этот гнусный коротышка шпёнил за Кей, а теперь пачкает её мерзкими намёками, он почувствовал, что общепринятые слова тут бессильны. Я сообщил мистеру Пинсенту, чтобы они вступили в тайную любовную связь. Я следовамелся, как мне поступить. На Семас не зашло озарение. И он как бы вновь пережил сцену, разыгравшуюся в его присутствии за люком машинного отделения грузового судна Араминта на третьи сутки после отплытия из Нью-Йорка. Мечтательный матрос первого класса, грезя не то родным домом, не то кружкой пива в России, не попятился и отдавил ногу боцмана, который пересекал палубу с полным ведром краски в руке. И Боцман перевдя дух сконденсировал свои чувства в два эпитета. До того эластичные и всеобъемлющие, что они будучи точнейшим описанием матроса первого класса, оказались равно применимыми к лорду Тьюбере. Саму даже почудилось, что их изобрели именно для блага лорда Тьюбере. Ещё секунду назад он оплакивал бессилие просто слов, но это были не просто слова, они были словесным динамитом. Ты то-то и то-то, сказал Сэм, ты такой-то и такой-то. Матросы, закалённые ранними тренировками и долгой привычкой, воспринимают поношение с полным равнодушием. У лорда Тилбери такого преимущества не было. Он отскочил, словно ошпаренный струёй кипятка. Ты злокачественный прыщ, сказал сам. Он подошёл к двери и открыл её. Вон. Если бывает такой случай, когда человек с полным на то правом может воскликнуть: "Сэр!" То именно он выпал лорду Тильберри, который, конечно, употребил бы его сохранён дар речи. Однако с тех пор, как к нему обращались подобным образом, миновало около четверти века, и его ошарашило: "Вон!" повторил сам. "Какого чёрта? Да вы,лон, брезгливо, вы тут торчите, только в воздух отравляете". Лорд Тильберри не испытывал желания вступать в словесную битву со столь искушённым противником. Пошатываясь, он выскочил в прихожую, а серые брючины вихрились над его стопами. Однако у входной двери он вдруг вспомнил, что он ещё не выстрелил самым бессомным снарядом из своего арсенала. Он обернулся, как заотравленный олень. "Погодите", воскликнул он. "Я могу добавить". "Нет, не можете", сказал сам. "Я хотел бы добавить. Живее, живее! Я настаиваю на том, чтобы поставить вас в известность". Завопил лорд Тилбери, поддёргивая брюки морским жестом. Вот о чём. В телеграмме ваш дядя предлагает вам вернуться в Америку на первом же пароходе. Сэм собирался при любых обстоятельствах сохранять стальную непреклонность, но это сообщение поколебало её. Он на полуслове оборвал оскорбительное фырканье, которое должно было живописно проиллюстрировать его точку зрения на способность лорда Тилбери отравлять воздух. И тупо уставился на него. Он это предложил? Да, предложил. Сэм задумчиво поскрёб подбородок, и лорд Тилбери приободрился. И, продолжил он, поскольку, как я могу ли в кон себе представить молодой человек вашего интеллектуального уровня способен находить средства к существованию, только паразитируя на богатых родственниках, вы предложите исполнить его желание? На случай, если вы ещё воображаете, будто сы сы стоите в штате Тилберихауса, я выведу вас из заблуждения. Вы в нём не состоите. Сэм промолчал, и лорд Тилбери воспрянув духом и убедившись, что в совестных битвах есть своя приятность, если брать в них верх, продолжал: Я взял вас только из любезности к вашему дяде. Ваши собственные качества не заслужили бы вам в Тилберихаусе даже места росыльного. Я говорю, повторил он громче, что не взял бы вас и в расыльные, если бы не хотел оказать услугу мистеру Пинсенту. Семочнулся от своего транса. "Да вы ещё здесь?" осведомился он с досадой. "Да, я ещё здесь, и позвольте сказать вам, послушайте, перебился он, если через 2 секунды вы ещё будете торчать тут, я заберу свои брюки назад". У каждого Ахиллеса есть своя пета. Из всех возможных угроз, к каким мог бы прибегнуть Сэм, возможно лишь это было способно пронять лорда Тилбери в опасново взбуждённом и враждебном состоянии духа. В мгновение он стоял, раздуваясь как мыльный пузырь, затем выскользнул наружу и дверь за ним захлопнулась. Когда лорд Тилбери остановился на песке перед порталом Монрепо, перед ним замаячила тёмная фигура. Возле этой фигуры крутилась другая, ещё более тёмная. Добрый вечер, сэр. В мраке лорд Тилбери различил, что к нему обращается блюститель порядка, и ничего не ответил. Он был не в настроении беседовать с полицейскими. Привёл вашу собаку, сэр? Добродушно сообщил полицейский. Кружила в конце улицы. Это не моя собака, процидил лорд Тилбери сквозь сжатые зубы, отражая попытки Эми броситься ему на шею с обычной её игривостью. Вы тут не проживаете, сэр? Просто заглянули по-соседски? Так-так. Я бы хотел узнать, сказал Плециский. Никто из моих товарищей не обращался к вам по поводу, значит, этого концерта в поддержку благотворительной организации, которая не только заслуживает всяческой поддержки сама по себе, но и связана с объединением людей, кому вы, как дономинатель, первым, сказал Дортимберри. Он выскочил за калитку и побрёл по Берберри-роуд, а серые брючины с музыкальным шуршаньем мели асфальт. След ему слабее летел голос неутомимого полицейского. Благотворительная организация, мною упомянутая, из тьмы ночной по сланцам небес выползла такси. Лоурд Тилберри влился внутрь и паник на сиденье, утратив последние силы.